И эпилог. Потому что труп жив. Было темно и тихо. Доски под ней пригибались, но Дайнека знала — нужно идти дальше, не останавливаясь, ведь лодка вот-вот отчалит и ей необходимо успеть. Дочь барабанил по капюшону плаща. Все уже заняли свои места, их лица скрывали низко надвинутые капюшоны. Сколько ни вглядывалась, она не смогла разглядеть никого.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 Вслед за ней обернулась Нина. Лодка мягко вошла в туман и тут же через мгновение исчезла. Проснувшись, Даймека поняла, что больше не увидит Нину никогда, даже во сне. Она безвольно приподняла голову с потушки и посмотрела на тешетку. Хотела что-то сказать, но почувствовала, что нет голоса и нет сил. а только огромная боль. Все закончилось. Все. Убийство не раскрыто. Вместе с ней ушла тайна ее любви. Загадочный маяк погас, когда Дайнека достигла черты, ступить за которую не дано никому. Возникшее в самом начале жажда мщения, сейчас, когда все свершилось, казалось лишенной всякого смысла.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 осторожно поинтересовалась она. — Да, — сказала Дайнека. — Вот теперь еще одна головная боль, — поделилась с ней следователь Песковец. — Почему во второй машине не обнаружили труп? — Наверное, потому, что труп жив, — обессиленно улыбнулась Дайнека и опустила трубку, не дожидаясь ответа.